Глава вторая «Шевелитесь, курицы!» — шипела тетка в красном костюме. Та самая, что орала на стилистов и подгоняла остальной персонал. «Улыбайтесь, мокрощелки!» Услышав такое, я даже споткнулась, за что тут же получила щепок острыми когтями в бок. «Только попробуй опозорить меня, сука!» Я тебя потом кину в общую камеру. К самым голодным тварям, что не побрезгуют трахать даже твой труп. Все, что говорила эта женщина, вызывала ужас. Меня охватило зноб, а во рту пересохло от страха. Встала и пошла, и не забывая улыбаться. Дернула меня за плечо, поставив на ноги ведьма. Вернув равновесие, я с трудом смогла приклеить к себе подобие улыбки и стараться не разрыдаться от ужаса и от отчаяния. «Боже, я не понимала, куда попала. Но всё в этом месте, даже воздух, было пропитано какой-то безнадёгой, отчаянием и концом. Не знаю, как описать это ощущение. Ощущение конца». Но оно висело над всеми нами как нечто неминуемое, словно небо, стремительно затягивающееся сизыми клубящимися тучами, которая непременно вспыхнет разрядом молний и прольется на человеческие головы проливным дождем. Так и здесь явно чувствовалось, как надвигается нечто настолько страшное, что никому из собравшихся девчонок. Даже не снилось в самом жутком кошмаре. Это место мой конечный пункт. Так страшно стало от этих мыслей, но еще больше пугали вооруженные люди, сопровождающие нас. Вооруженный конвой, рядом с разряженными в яркие корсеты, мини, шелка, паетки и шпильки девушками, выглядел нелепо, но от того еще более устрашающе. Мысль о том, почему мы наряжены и накрашены как куклы, не давала мне покоя. Можно подумать, мы шли не для встречи с опасными преступниками, а на подиум. Но даже мечтая о карьере модели, я не думала, насколько подобная демонстрация себя может быть унизительной. «Сейчас заходите в комнату и по одной пройдете к окну». «Замрёте на несколько секунд, улыбнетесь и пойдете на место. После будете сидеть, улыбаться и ждать, когда вас позовут». Вышагивала мимо нас Горгона в красном. «Готовы, девочки?» Снова появился тот седовласый мужчина со змеиным взглядом, которого я видела, очнувшись здесь. «Да, Роман Олегович», – лебезила перед ним тетка. «Хорошая работа, Адель!» – сказал он, засунув руки в карманы брюк и довольно улыбаясь. «Получится отличный контент!» – довольно потирал руки. «Спасибо, Роман Олегович!» – чуть ли не на цыпочках перед ним прыгала ведьма. «Выше нос, куклы! Главное, не сопротивляйтесь и молча делайте, что вам говорят!» «Тогда через неделю отправитесь домой», — хохотнул он, проходя мимо всего ряда девушек. Оказавшись напротив меня, окинул взглядом мой образ. Мне стало некомфортно от того, как он смотрел. В этом шелковом-белом платье на тонких бретельках с откровенным декольте, обнаженной до самой поясницы спиной, и разрезом на юбке с левой стороны, практически до основания бедра, я чувствовала себя голой. «Неплохо», – протянул он, плотоядно улыбнувшись, и, еще раз пройдясь по мне взглядом, удалился дальше по коридору. Стоило ему уйти, как я выдохнула с облегчением. «Пошла», – ткнула меня локтем Горгона. Откуда-то доносились звуки музыки. Но вместо успокоения они вызывали больше волнения. Меня буквально трясло. Войдя же в комнату, где одну стену полностью занимало зеркало, я оторопела. Я чувствовала, что по ту сторону на нас направлены сотни глаз. Прошла следом за девушкой, идущей впереди меня, И молча дожидалась момента, когда мне придется так же, как и ей, крутиться перед чертовым окном, продавая себя. На деревянных ногах вышла в указанную точку, в вмиг ощутив невидимые взоры, исследующие мое тело. Я четко чувствовала, как меня облапали и облизали глаза, которых я даже не видела. Уйдя к креслу, с трудом сдерживала слезы. Горло драло от прорывающихся рыданий, но знала, что не могу плакать. Представила, что будет, если Горгона увидит меня рыдающей и собрала всю волю в кулак, успокаиваясь. Мы не слышали ни звука. Сидели, словно красивые куклы по местам, не двигаясь, не разговаривая и просто дожидаясь своей участи. Нас не просто разглядывали через окно. «За нами следили через камеры, что висели во всех углах комнаты и внимательно следили за нашими действиями, словно под микроскопом». «Ты!» – вздрогнула, когда дверь в аквариум распахнулась, и из коридора долетели звуки ликования толпы и музыки. Девочки в раз обернулись на горгону, испепеляющую меня взглядом. «Да ты, убогая!» Буквально плевалась ядом она, ткнув на меня пальцем. «Сюда, живо!» Сердце ухнуло в пропасть, возвращаясь на место и разгоняясь до немыслимых скоростей. «Нет, нет, нет! Если через секунду ты не подойдешь ко мне, то я тебе не завидую!» Рычала ведьма. На деревянных ногах я подошла к женщине. Устав ждать, когда я наберу скорость, она дернула меня на себя так, что я споткнулась и практически упала. Но один из охранников вовремя подхватил меня, поставив на ноги, не желающие слушаться. «Давай шевелись!» Я пыталась идти, но все равно спотыкалась. «Это же надо быть такой идиоткой!» «Пойми ты, наконец!» «Если будешь слушаться, то выйдешь отсюда живой и при бабках», — шипела Горгона. «Тащите ее, иначе третья к нам голову снесет». Охранники подхватили меня под руки и потащили по коридору, едва давая коснуться носками туфель пола. Звуки музыки становились громче. И когда коридор закончился, мы оказались в холле, где шум толпы и ликования усилился многократно. Посреди холла находились двустворчатые двери и разветвления из коридоров. Двери распахнулись, и оттуда вышел целый конвой». Шестеро вооруженных мужчин вели в наручниках вспотевшего полуобнаженного сплошеником покрытого татуировками и испачканными кровью монстра. Иначе у меня не получалось назвать это чудовище. Все из-за тебя, корова! испуганно проговорила ведьма. Мы должны тебя привести раньше него. Я ее уже не слушала. Дыхание перехватило когда смотрела в свирепые черные глаза, не сводящие с меня голодного взгляда. Казалось, будто он схватил меня за горло и медленно перекрывает кислород. Мысленно умоляла высшие силы дать мне выдержки и выносливости. Молилась, чтобы этот страшный человек был не тем, с кем мне придется выживать. Все резко оборвалось. Охранники свернули в сторону, оставляя конвой позади. И тогда я, наконец, смогла сделать вдох. Черт! ругалась женщина в красном. Главное успеть. Почему я? Прошептала почти беззвучно, с ужасом осознавая, что именно происходит. Тебя выбрал победитель! Зло усмехнулась ведьма. Сегодня. Ты награда для Лютова.